Глава седьмая. Больше всего мне хочется спрятаться. Но чтобы уйти, мне придется пройти сквозь толпу, а к этому я еще не готова. Шаги где-то за спиной заставляют меня вздрогнуть. Это всего лишь Артур. Фух. Ты как? Если не считать того, что я смертельно опозорена, то можно считать, что нормально. Перестань. Все время от времени сходят с ума в постели. Я бы рассказал тебе пару историй, если бы Алена меня потом не убила. Я усмехаюсь. Наверное, все остальные, кто слышал Никиту, думают то же, что и Артур. Что он говорил про какие-то там неудачные ролевые игры. Они даже не представляют, насколько у меня серьезный случай. Никита мудак. Не понимаю, нахрена Карина его позвала? Добавляет Артур. Он просто пьяный, вот и все. Ладно, проехали. Разберусь с ним, как протрезвеет. «У тебя точно все нормально?» Артур выглядит обеспокоенным. Я киваю. «Может быть, завтра я просто посмеюсь над этим? Просто в моменте неприятно?» «Конечно». Артур легонько похлопывает меня по плечу, прежде чем уйти. «Никто не знает правды. Если бы я вовремя смогла посмеяться над тем, что сказал Никита...» то, скорее всего, большинство людей не стали бы об этом думать и обращать внимание. Вероятно, самодовольные ухмылки всяких мудаков вокруг худшие из последствий, и это уже позади. Снова шаги за спиной. Но на этот раз я не оборачиваюсь. Я скоро к вам вернусь, правда. Я резко замолкаю, когда вижу, кто подошел ко мне. Марк Авдеев не смотрит прямо на меня. Он смотрит в том же направлении, что и я, куда-то вдаль. «Кажется, твой бывший поставил тебя в неловкое положение», — говорит Марк. «Он просто слишком много выпил. Я никогда не унижал своих бывших прилюдно, даже по пьяни. А ты? Я просто имела в виду, что не сержусь на Никиту. И это не твое дело. Он не должен был раскрывать что-то настолько личное. Все это было давно и неправда. Мой лучший блеф. Мне даже удается улыбнуться. Большинство людей поверили бы в это. Марк — нет. «Если бы это было неважно, ты бы сейчас не стояла здесь», — говорит спокойно он. «Я понял, что это правда, как только увидел твое выражение лица. Ты хочешь этого так же сильно, как я. Он впервые смотрит прямо на меня. Ты ненавидишь все это, правда? Все эти фантазии? Я тоже. Но это ничего не меняет». Я чувствую себя голой перед ним, открытой и уязвимой. Я уже не могу думать о том, что он говорит. Все, чего я хочу, — это уйти. Но присутствие Марка, его жар, удерживает меня, как магнит на месте, загоняя в ловушку. Ты... Я не хочу говорить об этом с тобой. А я думаю, что хочешь. Самонадеянность этого парня обжигает. Прошу прощения. Он делает глоток из своего бокала неторопливо и абсолютно спокойно. Я хочу сказать тебе это именно сейчас, пока ты чувствуешь себя в безопасности среди своих друзей. То, что сказал твой бывший, если это фантазия, о которой ты мечтаешь, я могу помочь тебе ее исполнить». «Он только что это сказал? Я точно не ослышалась?»